Глава тридцать третья. «О покойных плохо не говорят», — пробормотала я. «Но только не тогда, когда идёт расследование и дело», — возразил Кирилл. Парень погиб в ДТП. Сначала возникла версия, что он попросту не справился с управлением. На месте смерти жениха Кристины дорога делает резкий поворот налево. Муркин справился с трудным отрезком шоссе, вышел из виража. потом почему-то решил припарковаться на стоянке, где кучкуются дальнобойщики. Свернул на площадку и не снижая скорости влетел под фуру. Шофёр большегрузной машины в этот момент пил кофе в расположенном неподалёку трактире. Муркин погиб на месте. Приехали гаишники, тело вытащили, только о разрезах легковушки на части. Версия гибели Алексея заснул за рулём. Мне она показалась ошибочной. От места, где машина легко справилась с виражом, до стоянки, на которой погиб Муркин, езды меньше полуминуты. Сомнительно, что за такое короткое время можно крепко закимарить. И, похоже, у парня были трения с родителями. "Почему ты так решил?" удивилась я. "Жених крести об и обо всём матери нежно говорил. Его выписали из родительской квартиры", продолжал Лавров. Алексей начал самостоятельную жизнь в двушке, которую ему завещала покойная бабушка. Он работал в ночном клубе арт-директором, уволился. Чем занимался? Нет сведений, у меня три версии. Он жил за счёт родителей, жил за счёт сестры, устроился работать без оформления. Первое предположение неверно. Через год после ухода из клуба квартиру покойной старушки он продал. Алексей получил приличную сумму. Он был прописан в Подмосковье, в деревне Клекино. В доме пенсионерки Натальи Борисовны Рояенко. Полагаю, что бабуля зарабатывает, регистрируя на своей территории гастарбайтеров. Место работы парня я не нашёл. Кирилл отодвинул пустую чашку. Теперь самое интересное. Когда жених появился в доме родителей невесты с дорогим кольцом в кармане? Я призадумалась. В апреле, в самом начале. Сейчас середина июня. Напомнил Лавров. В этом году в семье Муркиных произошли печальные события. В январе умирает Елизавета Петровна, мать парня от сердечного приступа. Дама не молода, набрала лишний вес, скорее всего, у неё были кардиологические проблемы. Муж вызывает скорую, она едет больше часа, а когда наконец добирается до места, остаётся только диагностировать смерть больной до прибытия врачей. Забыло упомянуть, пара находилась на своей даче в Разувайвке, это 20 км от столицы. Через неделю после похорон приведать папу вдовца решила дочь Ольга. Она прописана в квартире, которую ей оставила покойная мать отца. Алексей получил своё жильё от бабушки по материнской линии. Двое внуков, сказала я. Мальчика обеспечила хоромами одна старушка, девушку другая, вполне понятно. Оля младше Лёши на несколько лет, продолжал Кирилл. У неё была трёшка в элитном доме в престижном районе, 150 м. Девушке достался кусок послаще, чем брату. Сестра Алексея, ветеринар. У неё салон для животных, твоя коллега. Я обслуживаю людей, возразила я. Собаки и коты лучше некоторых человечков, хмыкнул Лавров. Встречала когда-нибудь пса, который убил себе подобного, чтобы украсть его красивый ошейник? И животные не уничтожают кого-то ради удовольствия. от голода охраняя логово, защищая детей. Вот в этих случаях пёс может загрызть другую собаку, но рвать её на куски, наслаждаться болью сородича он не способен. Это черта садистов, маньяков, а не люди. Кроме салона Ольги, выездная служба грумеров, работает она круглосуточно, тот же график у двух ветеринарных клиник. бизнес Ольга начала вести сразу после окончания института. Она продала свои апартаменты, перебралась в коммуналку, открыла салон. Понятно, на что пошли деньги, вырученные за трёшку бабушки. Вернёмся ко времени, когда Ольга приехала навестить отца. Она обнаружила Сергея Михайловича мёртвым. Ничего подозрительного. Инсульт. Муж пережил жену на несколько дней. В апреле, приехав знакомиться с родителями Кристи, Алексей не упомянул, что он сирота. Удивилась я. Правда он говорил, мама работала, папа занимался, говорил о них в прошедшем времени, но мне в голову не пришло, что они покойные. И те ни сомнения не было, что отец и мать упорно пенсионеры, поэтому она работала, он занимался. Я тоже пару и говорю о своей бабушке. Белка владела гостиницей Кошмар в сосновом лесу. Кристия мне сообщила, что влюбилась в мужчину. Он богат. Квартира с обняк за городом, машины, занимает престижную должность, но не в его деньгах дело. Лёша самый хороший, прекрасный, будь он нищим. Для Кристины это значения не имеет. У тебя до замужества были романы? Неожиданно полюбопытствовал Лавров. Перед моими глазами появилась Москва-река и медальон, который я сняв с шеи, бросила в воду. Усилием воли я прогнала воспоминание. Да. То есть прямо сразу начала выпытывать у парня, кто его родители, чем они занимаются. Я молчала. Нет, я тогда влюбилась по уши. Мне было безразницы, из какой семьи человек, без которого я не могу жить. Кристина тоже не устраивала депроса Алексею, усмехнулся Лавров. Знаешь, с кем нам надо поговорить? С Ольгой, сестрой Алексея, предположила я. Молодец, похвалил меня Кирилл. Давай прямо завтра. Я с ней договорюсь.